«Тридцать два. Неделю спустя». Джен. «Венди, сколько у вас сердечек?» — спрашивает она маму Марти. Они сидят за столом, накрытым клетчатой скатертью. Женщина молча пересчитывает ряд украшений, внимательно глядя на них сквозь очки. «Еще десять, милая». Мама Марти улыбается, подняв глаза. «Мы почти закончили. Ура!» Джен смотрит на результат своего труда. Маленькие сердечки из набивной ткани с изображением карты мира. Свадьба оказалась не так уж хорошо организована, как ей показалось на девишнике, Но Джен было приятно снова почувствовать себя нужной, и она без конца носилась от кондитера в салон свадебных платьев и обратно. Когда Джен обнаружила, что маленькие подарки от жениха и невесты еще не готовы, Мама Марти сразу пришла на помощь. Она была отличной рукодельницей и пригласила Джен несколько дней пожить в их просторном доме, чтобы смастерить эти милые безделушки. А вот мама Хиллари оказалась абсолютно бесполезной. Большую часть времени она изводила Хиллари, или того, кто попадется под руку, своими жалобами по поводу предстоящей встречи с ее отцом на свадьбе. Джен пыталась оградить Хиллари от этого нытья, но на самом деле она мало что могла сделать. Оставалось надеяться, что Хиллари это не слишком задевает. «Они, конечно, очень милые», — говорит Венди, рассматривая сердечки, «но я хоть убей, не понимаю, зачем они нужны». Думаю, Хиллари намекает ими на их любовь с Марти, огромную как мир. «Какая прелесть», — озадаченно произносит Венди, «а в наше время просто готовили засахаренный миндаль». Джен улыбается и смотрит на часы. «Скоро нужно выезжать, если она хочет успеть на встречу с Хиллари». И все-таки с Хилари что-то не так. Джен снова и снова прокручивает в голове девишник. Слава богу, с тем парнем ничего такого не было. Хилари просто выпила лишнего и потом просто отключилась в квартире у Джен. На следующий день Джен пыталась поговорить с подругой, но та сделала вид, что все в порядке, и изобразила счастливую улыбку. В чем же дело? Она вообще хочет выходить замуж? Может, еще чайку, дорогая? Джен переводит взгляд на маму Марти. О, нет, спасибо. Мы с Хиллари встречаемся в городе. А завтра я вернусь и все это заберу. Чудесно. Вы пойдете с ней в кафе? Да, небольшой ужин в честь нашего тридцатилетия, хоть мы и немного запоздали с этим. Вставая из-за стола, Джен бросает взгляд на семейные фотографии, расставленные на полочке. Множество снимков Марти и, как она догадалась, его младшего брата Джейми. Вот они совсем маленькие в бассейнах и на пляжах. Вот уже подростки на рыбалке с отцом. А вот совсем недавнее фото. Матч по регби. Такие приятные, симпатичные ребята. Один снимок в углу привлекает ее внимание, и она не может удержаться, чтобы не взять его в руки. Растрепанные темные волосы, озорные карие глаза. Ее Робби. Только тут он еще ребенок, стоит в обнимку с Марти. Джен невольно улыбается. Он был дерзкий мальчуган, этот Робби говорит мама Марти, неожиданно появившаяся за плечом Джен. «Ой, простите», — пормочит Джен, возвращая фотографию на место. Ее щеки пылают. «Не говори глупостей». С этими словами мама Марти снова снимает фотографию с полки. «Фотографии для того и нужны, чтобы на них смотреть». Джен улыбается. Венди кивает, глядя на снимок. «Помню, когда Крису было 14, и он сломал ногу на регби, Робби несколько месяцев каждый день приходил к нему в больницу». «Я не знала об этом», — тихо произносит Джен, чувствуя, как сердце наполняется теплом. «Это так похоже на ее Робби, того, настоящего Робби, каким он был в самом начале, любящий, преданный». «Да, да, но теперь он будто помешался на этих своих барабанах», — говорит Венди, немного оживившись. «Барабаны? О чем это вы?» — спрашивает Джен. «Да не бери в голову, дорогая», — отвечает Венди. «Если он хотя бы пострижется к свадебной фотосессии, Я уже буду счастлива». Джен становится любопытна, но она знает, что мама Марти не из тех, кто любит посплетничать. И тем не менее, Джен интересно, все ли в порядке у Робби. Может, ему плохо без меня? Она быстро отбрасывает эту мысль. Ведь она уже давно о нем ничего не слышала, и он, скорее всего, и думать о ней забыл. А даже если и думал, прошло слишком много времени. Столько всего случилось. Теперь все совсем по-другому. От матери не было никаких вестей с тех пор, как Джен уехала из Корнула. Но это и понятно. После того, что там произошло. Хотя в основном это была неожиданно приятная поездка. Все же есть вещи, которые никогда не изменятся. Мама никогда не будет такой, как ей хотелось бы. В отличие, например, от Венди, которая наверняка поступила бы иначе в такой ситуации. Но с этим ничего не поделаешь. Единственное, что может сделать Джен, измениться сама. И впервые в жизни она не намерена взваливать на себя проблемы в отношениях с матерью. Взглянув на фото в последний раз, она прощается с Венди и уходит. Оглядывая зал ресторана, она замечает Хиллари, которая машет ей из-за дальнего столика. Пробираясь к ней, Джен думает о том, как давно она здесь не была. Они с Робби любили это место. Приятная музыка, великолепная кухня, живая атмосфера. Даже просто находясь здесь, Джен получает маленькую капельку счастья. Она как будто видит их наяву. Вот они с Роби сидят на диванчике, он рассказывает ей очередную глупую историю, она сгибается пополам от смеха. Ей казалось, так будет всегда. «Не могу поверить, что ты опаздываешь», говорит хиллари с удивлением, когда Джен садится и начинает разматывать шарф. «Это новая Джен-путешественница?» «Нет», — со смехом отвечает Джен. «Нам с Венди нужно было закончить кое-что для свадьбы». «О, Господи!» говорит хиллари упавшим голосом. «Прости, столько хлопоты за меня. Не будь дурочкой, ведь это твоя свадьба. К тому же, мне кажется, Венди нравится помогать нам». Хилари делает большой глоток вина. «Ладно, спасибо. Я очень тебе благодарна». «Все нормально». Джен уже собирается спросить, как у нее дела, но тут к ним подходит официант, чтобы принять заказ. Когда он уходит, Хилари поворачивается к Джен и смотрит на нее многозначительным взглядом. «Ну, ты его уже видела?» «Кого?» — спрашивает Джен, прекрасно понимая, о ком идет речь. «Ой, только давай без этого!» — отмахивается Хилари. «Просто расскажи мне, что у вас случилось!» «Я уже рассказала?» — отвечает Джен, чувствуя, как внутренности скручиваются в узел. «У нас все разладилось!» Хилари закатывает глаза. «Ерунда! Вы же были без ума друг от друга! Ну, по крайней мере, он хотя бы расстался с этой ужасной Лив. Хиллари произносит имя так, будто это какое-то ругательство. Внутри у Джен все переворачивается, когда она представляет Робби и Лив вместе. Она глубоко вздыхает, прежде чем сказать. «Ну, не такая уж она ужасная. Просто молодая и веселая». «Ты тоже молодая и веселая», — возражает Хиллари. «Типа того», — медленно произносит Джен. «Но я, наверное, была слишком зациклена на работе». Если честно, у меня никогда не получалось немного притормозить и просто насладиться моментом. На долю секунды лицо Хиллари становится грустным, а когда она открывает рот, чтобы заговорить, ее взгляд вдруг останавливается на ком-то в районе бара. «О нет», — произносит она. «Что там?» Джен поворачивается и смотрит в том же направлении. У нее перехватывает дыхание. Это он, Робби, Смарти у барной стойки. Они стоят спиной к залу. Джен сразу узнает эти широкие плечи и копнув зерошенных волос. «Я убью Марти!» Вдруг выпаливает хиллари и Джен поворачивается к ней с колотящимся сердцем. «Ты о чем?» — спрашивает Джен на мгновение, отвлекаясь от собственных ощущений. «Я ему сказала, что мы, наверное, пойдем сюда, а он взял и привел Робби. Может, он просто забыл?» — произносит Джен, и кровь приливает к ее голове. Но хиллари будто ее не слышит. Через мгновение она встает и идет к бару. Парни с удивлением оборачиваются к ней. Хиллари начинает что-то объяснять Марти, активно жестикулируя. Робби оглядывается, и их взгляды встречаются. Он приоткрывает рот, точно увидел привидение. Джен быстро отворачивается, не зная, как себя вести. Она не видела его почти девять месяцев. С тех пор, как застал его слив. Сердце все не унимается. Она мысленно готовится к разговору с ним. Через пару секунд он появляется перед ее столиком с пинтой в руке. «Я приседу? спрашивает он, указывая на место Хиллари. «Конечно», — кивает Джен. Он садится напротив. Видно, что он тоже нервничает, и ей вдруг становится его жаль. Ведь она уехала из страны, даже не попрощавшись. Но он целовался слив. «Я ни в чем не виновата. И заслуживаю гораздо больше, чем он давал. «Как твои дела?» — спрашивает он. «Нормально. А твои?» «Тоже?» — отвечает он, кивая. Они смотрят друг на друга. «Черт, как неловко!» — произносит он наконец и проводит рукой по лицу. Она не может сдержать улыбку. Действительно неловко. Сердце по-прежнему колотится, как сумасшедшее. «Почему ты сделала это?» — спрашивает он после паузы. «Почему уехала ни с того ни с сего?» «Робби, я...» Начинает она, чувствуя, что проваливается в его карие глаза. Лиф, ресторан, поцелуй. Мучительные картинки проносятся в ее голове, и на мгновение Джен хочется закричать, сказать напрямую, почему она уехала. Но какой в этом смысл? Она все равно никогда не позволит себе вернуться к нему. Только не сейчас. Он внимательно смотрит на нее, и в его взгляде столько боли. «Мне так тебя не хватало, Джен» он берет ее ладонь и дважды сжимает и по ее руке по всему телу пробегают мурашки эти слова как приятно их услышать ей тоже его не хватало и тем не менее это всего лишь слова не поступки их отношения стали разваливаться задолго долив неужели он не понимает я не могу произносит она и убирает руку потом достает из кошелька несколько купюр кладет на столик На глаза наворачиваются слезы. «Ты уходишь?» — спрашивает он удивленно. Она встает и берется за пальто, висящее на спинке кресла. «Да, Робби», — отвечает она как можно тверже. «Я ухожу». «Ну, отлично», — слышит она вслед, отходя от стола. По щекам покатились слезы. «Ты просто уходишь». «Снова». Робби. Джен исчезает за дверью. «Ну не идиот ли?» Невероятно! После всего, что ей пришлось пережить из-за него, после того, как он целовался с Лив в ресторане, у него язык повернулся сказать ей такое: почему до него никак не дойдет, что он кусок дерьма, безответственный, самовлюбленный эгоист? Он должен бежать за ней, просить прощения за все, и особенно за то, что он был таким козлом. Но он ничего этого не делает, просто сидит, где сидел, с растерянным видом. Я мчусь от барной стойки к выходу и выскакиваю на тротуар. Тут темно и полно народу. Оглядываясь по сторонам, она идет вниз по улице, сворачивает на королевскую милю и несусь за ней со всех ног. Она расстроена и совсем одна. Даже если она не видит меня, даже если я не могу с ней говорить, я должен быть рядом. Пробегаю мимо газетных киосков и пабов, в лицо дует холодный ветер. Свернув на милю, сканирую взглядом мощную площадь. Бары, собор, памятник. Куда она подевалась? Только что была здесь. Проклятие. Я потерял ее. Бреду по улице, размышляя о том, куда она могла пойти и что у нее на уме. И почему я до сих пор нахожусь в этом воспоминании, если ее уже нет поблизости? Наконец подхожу к памятнику и сажусь на каменную ступеньку у постамента. Ветер пробирает до костей, но мне плевать разглядывая уютные освещенные бары. За окнами вырисовываются фигуры посетителей, очертания парочки, склонившейся друг к другу для поцелуя. Мы обожали Королевскую милю, одно из наших любимых мест. У нас было несколько таких мест в городе, где мы смеялись, спорили, целовались, занимались сексом. И эти места начали преследовать меня после того, как она уехала из Эдинбурга. На протяжении нескольких недель я старался их избегать, Но воспоминания намертво пристали к брусчатке, к кафе, где мы однажды прятались от дождя, к бару за углом, куда мы заходили выпить. Наверное, со всем этим невозможно расстаться. Вспоминаю о том, что случилось после того, как Джен ушла из ресторана. Я вернулся к Марти в тот момент, когда Хилари в ярости умчалась в направлении туалетов. Марти, бледный и напряженный, спросил, как у нас с Джен все прошло. Я был полностью раздавлен произошедшим. Взял себе еще одну кружку и сказал, что Джен не желает со мной общаться. Марти довольно долго молчал, а потом сказал очень странную вещь. «Знаешь, я всегда вам завидовал». Я ничего не мог понять. У Марти была отличная работа, шикарная квартира, идеальные отношения с Хиллари. Когда я спросил, что он имеет в виду, он объяснил. «Увидев нас на рождественской вечеринке много лет назад, Он сразу почувствовал эту безумную страсть между нами. И добавил, не всем дано такое испытать. «А у вас с Хиллари разве не так?» — спросил я. И он грустно улыбнулся. Сказал, что любит ее всем сердцем. Но у нас с Джен была какая-то магия. Я сильно пожалею, если хотя бы не попытаюсь все исправить. На мгновение в моей душе затеплилась надежда, но она быстро угасла. Я не видел выхода из этой ситуации. Я чувствовал себя униженным, и гордость не позволяла мне бегать за Джен. Кретин. Бормочу я себе под нос, сидя под памятником. Вдруг слышу чей-то громкий вздох. Робби? О, боже. Ее голос. Но где она? Джен? Говорю я, не веря собственным ушам. Я не хочу тебя видеть, ясно? Ее сдавленный голос доносится с другой стороны памятника. Слова звучат глухо, будто она плачет. Я не понимаю, что происходит. Она со мной разговаривает. И это нисколько ее не пугает. Потому что она не может меня видеть. Мы находимся по разные стороны памятника. Дерьмо. Как же я раньше не догадался. Все это время она могла меня слышать, но не видеть. И теперь она думает, что я — это тот Робби из прошлого. Она думает, что он побежал за ней. Сердце бешено колотится в груди. «Джен», — повторяю я, — Она не отвечает. «Может, я ошибся?» «Я просто хотел узнать, как ты?» Быстро добавляю я. Молчание. С той стороны доносится шмыгание и какое-то шуршание. «Все нормально», — наконец отвечает она. «Спасибо, что спросил». «Слава демонам!» «Я говорю с ней!» «О боже, как же мне хочется обнять ее, утешить!» «Но я знаю, что должен сделать. И как можно быстрее». Джен! Говорю я и делаю глубокий вдох. Выдох. Почему ты уехала из Эдинбурга? Робби, я же сказала. Не могу об этом говорить. Но я должен знать, Джен. Я сейчас не могу все объяснить, но это очень важно. Я точно знаю, что ты уехала не только из-за Я слышу, как она глубоко вздыхает. Откуда ты? Неважно. Прости меня, Залив. И за все, что тебе пришлось пережить из-за меня. Но я никогда ее не любил. Я люблю тебя. Скажи, что на самом деле случилось в тот вечер? Прошу. Мое сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Пожалуйста, скажи, иначе мы погибнем. Наступает долгая пауза. На мгновение я даже подумал, что она ушла. Снова. Ладно, давай поговорим. Произносит она наконец. Да, да, да. Я сейчас подойду к тебе. О, нет. — Оставайся там, — поспешно говорю я. — Так тоже хорошо. — Нет, — отвечает она, и я слышу стук ботинок по брусчатке. Она выходит из тени, лицо заплаканное, но в глазах зажегся какой-то огонек, огонек надежды. Это невыносимо. Я снова причиняю ей боль, в который раз. Но мне остается только наблюдать. Другого выбора нет. Она оглядывается по сторонам в поисках мужчины, с которым только что разговаривала. Ее губы чуть приоткрыты, она в недоумении хлопает ресницами. «Робби! Я здесь, Джен!» — хочется мне закричать. Быстро подхожу к ней. «Я здесь!» Я так близко, что могу коснуться ее, смахнуть последнюю слезинку с ее щеки. Но этого делать нельзя. Я должен сосредоточиться и найти способ продолжить и закончить наш разговор. Она готова рассказать всю правду. И это наша единственная надежда.